Глава десятая. Рассказ из шести слов. Барселона. 12 января 1939 года. За две недели до входа франкистской армии. Тот день, без сомнения, был самым длинным в моей жизни. А жизнь с юмором, достойным отъявленного циника, распорядилась так, чтобы он выпал после бессонной ночи, в которую я обижал все закоулки города. От моря до горы Тибидаба, от Безоса до бригата, в поисках моего единственного друга. поле ты исчез, и отчасти по моей вине. Я сходил с ума. От него не было вестей несколько дней кряду Я искал всюду, облазил все тайные укрытия, расспрашивал всех подряд. Его знакомые указывали, кто на одно место, кто на другое. Но я уже побывал везде и даже следа не нашел. Я хотел найти женщину, продававшую детские ботиночки. Может, она что-то знает. Хотя Полета о ней больше не рассказывал, но и той не было на месте. Только ее мокрая грязная картонка валялась на тротуаре. Мы с Полита повздорили. Вру. Это я его ударил, и до сих пор не могу забыть, как грустно он смотрел на меня, вставая. Я был тогда слишком зол, чтобы попросить прощения, а он слишком горд, чтобы простить. Он испарился. Я потерял единственного друга. Гораздо больше, чем друга. Напарника, товарища, брата. А вдруг я и правда обречен на одиночество? А вдруг я и правда всегда все порчу? и отказывался признать, что это моя вина. Зачем он нарушил свое слово? В моем районе его тоже никто не видел, хотя здесь его уже хорошо знали. Став моим импрессарио, Полета переселился ко мне. Квартира была просторная, и было бы странно мне жить в ней одному, а ему по-прежнему ночевать под трибунами стадиона на проспекте Лескортс. Так что мы стали неразлучны. Мне было хорошо с Полита. Единственная трудность состояла в том, что если ему что-нибудь взбредало в голову, Его невозможно было переубедить. В этом отношении он напоминал мне живущую в горах девушку, которую я не мог забыть. полета чрезвычайно легко увлекался всем подряд. Случалось ему и падать духом, а кому нет. Но от его безудержного оптимизма не было никакого вреда. Я и сам не был пессимистом, но по сравнению с Полетом, любой бы выглядел бледно. Думаю, дело было в его андалусийском происхождении, кто знает. Вечерами мы иногда болтали, пока не уснем, а иногда каждый читал свою книгу. Полета научили читать монахини. Он успел пожить в добром десятке приютов, но когда ноги его вытянулись, не нашлось монашки, которая смогла бы за ним угнаться. Он жил в Севилье, в Мадриде и Валенсии, не считая многочисленных городков, которые уж и не припомню, если я вообще когда-нибудь их запоминал. Я понял, что его выговор — это андалусийский акцент, стершийся почти до полной неразличимости. Он убегал от бед и от войны, пока несколько лет назад не очутился в Барселоне. Он не знал своих родителей, и хотя не придавал этому значения, мне было жаль человека, у которого никогда не было семьи. Политон настаивал, что родом он ниоткуда — но я всегда считал, что отовсюду. Благодаря его энергии мы залатали дыру в стене, и ветер уже не свистел ночами среди балок. Теперь свистел только полето. Я терпеть не мог эту проклятую мелодию и целыми днями требовал прекратить. Тогда он выдумывал какое-нибудь дурацкое оправдание, и в конце концов ему всегда удавалось меня насмешить. Мы обставили свое жилище разными предметами, найденными тут и там. Со временем оно стало похоже на настоящий дом. Наш дом, сотворенный по образу и подобию нас обоих. Более-менее. Мой район превратился в его. Ему нравилась эта часть города, нравились люди. И не знаю, каков он был раньше, если даже теперь, когда остальные и улыбаться-то перестали, он светился счастьем оля это покорил всех, и соседи уже здоровались скорее с ним, чем со мной. Он был хуже консьержки. Знал всех по именам, улавливал все слухи, всегда пересказывал мне сплетни и новости, хотя я не просил. У него был талант разговорить любого, но потом он обращался за советом ко мне. Он настолько же уверенно держался на людях, насколько неуверенно наедине. Я тоже поддался его чарам, рассказала хлоя и о нашем с матерью бегстве и ее смерти, об отце и необходимости ехать в Уругвай. Но хотя мы жили вместе, обедали вместе, ужинали вместе и работали вместе, я не рассказал ему о коробке копилки, спрятанной в недрах шкафа. Это был не вопрос доверия, скорее. Ладно, пожалуй, это и правда был вопрос доверия, но не по отношению к нему лично, Я не хотел снова оказаться в дурацком положении и приучил себя к мысли, что разочарование неизбежно, если от кого-то ждешь слишком многого. Мне было ясно, что больше я никогда и никому не доверюсь слепо. Но я был молод, и мне еще предстояло узнать, что никогда — это очень долго, а никто — это слишком многие. Первое, что я сделал, когда понял, что поле-то не вернется — проверил копилку открыл и убедился что никто ее не трогал монеты были на месте включая медальон хлои с тех пор как он снова попал ко мне я не носил его на шее опасаясь встречи с ростовщиком или его приспешниками мне стало стыдно что я усомнился в друге но это же не я шарил по чужим карманам меня раздирали противоречивые чувства я ненавидел полета за то что он нарушил слово и в то же время тосковал по нему. Может, не стоило так резко реагировать, но по его вине я потерял работу в таверне Хуанчо и снова оказался на улице. А все из-за чего? Из-за горсти песет, которую он вытащил у нескольких посетителей. Этот паразит чистил чужие карманы, пока я услаждал публику своей игрой на гитаре. Я превратился в сообщника, сам того не ведая. И ведь это, благодаря именно мне, в таверне Хуанчо было больше посетителей, чем когда-либо. Нас вышвырнули обоих, и мы правильно сделали, что быстро унесли ноги, пока нас не линчевали. На улице мы поссорились. Коля-то хотел отшутиться, как обычно, но я вышел из себя и ударил его. С тех пор прошло четыре дня и четыре ночи. Я был подавлен, измотан, зол зол на себя, на него и на всех. А еще мне было грустно. Почему я всегда всех ищу? Почему никто не ищет меня? Я хотел найти Хлою, но сначала отца, первым делом выяснить, где поле-то. Не проще ли было бы, если бы они сами ко мне пришли? Я искал всю ночь. Если сначала я беспокоился за нашу дружбу, то теперь за его жизнь. Может, он попал в беду. Полита не просто был безрассуден, он был настоящий мастер влипать в истории. Обессилев как морально, так и физически, я дошел до угла гостиницы Мажестик. Светало, было очень холодно, но мне не хотелось домой. Я прислонился спиной к стене и скользнул вниз, как любил делать Полита. Взял гитару и стал играть сам для себя даже кепку на тротуар не положил. Я играл тихонько, словно дарил последнюю колыбельную городу, которая никогда не проснется и навсегда останется таким же тихим и молчаливым. Я не пел. Не хотелось. Мои холодные пальцы словно сами по себе перебирали струны. Через полчаса солнечные лучи пробились между домами, и легли на вращающуюся дверь отеля. Я знал, что до моего угла они доберутся только к полудню. Солнце мне тоже нужно было искать самому. Да, разумеется. Потому что иногда ты сталкиваешься с чем-то таким, что повинуется универсальному закону, предлагающему тебе два пути — приспособиться или погибнуть. С чем-то неизменным, таким как солнце, Или время? Как дружба? Или любовь? Мне не разрешали играть у входа, но было очень рано, на дворе январь, а главное, солнце светило и для меня тоже. Я встал и перешел улицу, как перекати поле, которое несет по пустыне. Сел у нижней ступеньки и почувствовал, как солнечные лучи проникают сквозь одежду. Я вспомнил тот день, когда, наконец, вышел из пещеры, и Хлоя отвела меня к огромному камню посреди луга. Ощущения были почти те же, если не размыкать глаз. Если бы она была рядом, я видел бы ее улыбку, тонул в ее зеленых глазах и чувствовал, как ее волосы щекочут мне нос Я сыграл несколько старых песен и стал импровизировать. При мне всегда был блокнот и карандаш, чтобы записывать слова. Мне нравилось творить с нуля. Я гораздо больше боялся концов, чем начал, и так и не знаю, к лучшему это или к худшему. Наконец я запел. Сначала бормотал себе под нос, но потом музыка завладела мной, солнце согрело. Рождался новый день которым было возможно все, даже найти полето. Город еще спал, когда какой-то человек подошел ко мне неровными шагами. Я вносил кое-какие изменения в свои записи. Видавшие виды ботинки остановились передо мной. Я снова взял гитару и заиграл, надеясь, что упадет монетка другая. Мне нужно было что-нибудь отправить в желудок, хотя бы для того только, чтобы его обмануть. «Хей, hey, кит, you лайк like кофе?» Еще не подняв глаз, я почувствовал сильный запах спиртного, от которого внутри все скрутило. Передо мной стоял усатый мужчина, высокий и крепкий. Похоже, он провел веселую ночь. Я не знал, что ответить, потому что не понял вопроса. Он заказывает песню, спрашивает дорогу. Кажется, он наконец сообразил, что находится в Испании, и я не говорю на его языке. Кофе! Ты хочешь? Хочу ли я кофе? Да я в тот момент был готов на все ради чего-нибудь потеплее собственной замерзшей задницы. Кофе? Да, конечно. Окей, okay, Кейт. Ты мне рассказываешь свою историю? А я угощаю тебя кофе. Свою историю? Растерянно переспросил я. Зачем? Я очень люблю истории. Тогда два кофе. Тот поднял бровь. Я очень люблю кофе, пояснил я. После этих кратких и плодотворных переговоров он пригласил меня следовать за собой. Я взял гитару, блокнот и последовал за ним по пятам. Мы вошли в мажестик, и я остолбенел. Я много раз видел его снаружи и пытался представить себе, каков он внутри, но увиденное превосходило все ожидания. Вокруг была необычайная роскошь, приятно пахло и было очень чисто. — Гуд сказал сонный администратор за стойкой, но стоило ему увидеть меня, как он вытаращил глаза. — Эй, ты! «Выметайся, бездельник!» Американец сказал ему что-то, по-видимому, очень резкое, потому что тот сжался и немедленно извинился. «Ты можешь оставить гитару здесь. Он охранять!» Улыбнувшись до ушей, я протянул гитару администратору. Ответная улыбка была натянутой, но гитару он взял и спрятал за сияющей стойкой. Я поспешил за незнакомцем по ковру, который превосходил размерами мою квартиру. Ресторан Мажестика был великолепен. Какой-то человек со скучающим видом играл на фортепиано, и мне стало интересно, сколько ему платят за то, чтобы вот так сидеть на табурете, которого моя задница недостойна, со всей этой едой вокруг в тепле роскошного зала. Похоже, он не понимал, как ему везет. Мы подошли к столу, за которым завтракали трое мужчин. Один из них, как ни странно, показался мне знакомым — хотя было невероятно, чтобы мы раньше встречались. Остальные двое были постарше, может, им было около сорока, как и приветшему меня человеку. Они жарко спорили, но мой несуществующий английский не позволял понять о чем. Когда мы сели, один из них прикрыл нос рукой. Сначала я подумал, что это из-за меня. Я уже несколько дней не мылся и всю ночь шастал по улицам, разыскивая полето. Наверное, от меня не слишком приятно пахло, но, по-видимому, еще менее приятно пахло от моего спутника. Единственное, что я понял, это слово «виски» и его раскатистый смех. Это мои товарищи Герберт мэтьюс из «Нью-Йорк Таймс», Джеффри Кокс из «Ньюс Кроникл» и Роберт Капа, фотограф журнала «Лайф». Роберт Каппа? Где я слышал это имя? И не случайно ведь он сразу показался мне знакомым. Роберт Каппа. «Эр Каппа? Чёрт! Конечно, это он! Мы украли у него фотоаппарат. Точнее, это Поле-то украл у него фотоаппарат, а я только дал гитарой по голове». Он этого не знал, но, думаю, обрадовался бы, узнав, что вскоре ту же самую гитару в щепы разбили о мою спину. «Ребята, а это...» Мой спутник посмотрел на меня в замешательстве, сообразив, что понятия не имеет, как меня зовут. «Гомер», — вежливо подсказал я. «Гомер? Как греческий поэт?» Снова раздались раскаты смеха. «Ну и как вам такое?» Мэтьюс и Кокс улыбнулись, но Ка посмотрел подозрительно. «Прости, мы встречались?» — решился уточнить он. «Не думаю». Я сглотнул с беспокойством отметил, что ответ его не удовлетворил, потому что он продолжал всматриваться в мое лицо. «Точно? А то мне кажется, что...» «Чего изволите?» Явившийся из ниоткуда официант мгновенно удостоился звания моего ангела-хранителя. Мой спутник крепко хлопнул в ладоши и заказал два полных завтрака. Ангел исчез так же незаметно, как и появился... А Капа все не сводил с меня глаз. Полный завтрак в мажестике стоил того, чтобы рискнуть и посидеть с ними еще немного. — Все, вспомнил! — воскликнул он вдруг. — Это ты! Играешь на гитаре на улице, так ведь? Вот черт! У меня еще дрожали коленки. Я постарался незаметно принять непринужденную позу и кивнул. Я же говорил, что где-то тебя видел. Мне нравится, как ты играешь. — Спасибо, — ответил я с облегчением. «Видишь — Видишь, — вмешался мой спутник, — теперь нас, настоящих деятелей искусства, за этим столом, по крайней мере, двое. Никто не засмеялся его остроте, хотя мне она понравилась. Вдруг все легонько подпрыгнули на стульях от крика, раздавшегося у меня за спиной. — You busted! Ах ты ублюдок! Я обернулся и увидел красивую женщину с вызывающим взглядом и идеальными скулами. — Гомер, это сеньорита Гэлхорн. С утра она обычно не в духе. — I've been waiting all night, asshole. — Она говорит, что ждала всю ночь, — перевел он невозмутимо. — Придурок, — сказала Гэлхорн, дополняя перевод. Они ругались так же естественно, как другие здороваются, а потом она, как ни в чем не бывала, села со мной рядом. Завтрак принесли очень быстро, я набросился на него и жадно ел, пока Гелхарн не призвала меня не торопиться. Она была права — радоваться мелочам. Я снова забыл об этом. Я выпил три чашки кофе с молоком, а поскольку уговор дороже денег то рассказал им свою историю, как и обещал. Все внимательно слушали, словно жаждали узнать подробности чужой жизни, чужие приключения. Временами они выражали сочувствие, временами улыбались и обменивались заговорщицкими взглядами. Естественно, я опустил рассказ о своей встрече с Капой, но в остальном конва моей жизни была перед ними. Смерть матери, Хлоя и пещера сокровищ. Тамео, Полето, мой отец, Уругвай, Таверна Хуанчо, Копилка. «Вот и все», — закончил я рассказ, делая последний глоток кофе. «Одиссея Гомера», — сказал Мэтьюс. «Твоему отцу не было никакого смысла бросать вас и уезжать в Уругвай», — заметила Галхорн. «Почему нет?» — спросил мой веселый друг. — Должен признать, я тоже подумываю о бегстве, особенно, когда ты занудствуешь. — Это не повод для шуток, — упрекнула она. — Это не шутка? Кому из нас хоть раз не хотелось исчезнуть? — Мне вот прямо сейчас хочется, — недовольно возвысил голос Кокс. — Ну ладно, ладно, не будем. Предлагаю игру, — сказал мой друг, снова перехватывая нить разговора. — Ты пьян, — засвидетельствовала Гелхорн. — Это нас немного уравнивает. Он изобразил барабанную дробь на белой скатерти и объявил. — Рассказ из шести слов. — О нет, опять! — почти хором отозвались все, присовокупив каждый свое крепкое словцо. Мой друг подмигнул мне, не удостоив остальных внимания, поскольку уже выдирал листки из своего блокнота. — Разве можно написать рассказ из шести слов? Я засмеялся, ощущая приятную полноту в желудке и в целом удовольствие от жизни. «Конечно, можно. Лучшие истории как раз те, которые можно свести к хорошему заголовку. Смотри и учись». «Я не буду играть». Он раздал четыре листка, пропустив меня и объясняя это тем, что я плохо знаю правила. Судя по названию игры, правила казались довольно очевидными, «Ну да ладно. Не волнуйся, Гомер. Всегда побеждает его эго», — утешила меня гэлхорн «Знаешь, почему я всегда выигрываю?» «Потому что только я понимаю главное. В этой игре несказанное важнее сказанного», — он произнес «не» с особенным удовольствием. Хотя поначалу при раздаче бумаги все ворчали, — Теперь они сосредоточенно напрягали свои великолепные мозги. В воцарившемся за столом молчании я отметил, что пианист по-прежнему изводит нас своими тоскливыми, безжизненными мелодиями. Почему он не выстрелит себе в висок и не избавится от этой пытки? Мой друг закончил первым. За ним Капа, Кокс и Мэтьюс. Листок Гелхорн остался чистым. «Кто начнет?» — нетерпеливо спросил затейщик. «Одинокие ночи всегда были самыми лучшими», — с вызовом продекламировала Гелхорн. «Да, шесть слов. Сам сосчитаешь или помочь». «Ты что-то хочешь мне сказать?» — он весело улыбнулся. Следующим был Капа. «Один, два, три, четыре, пять...» Бах! «Обхохочешься, Роберт! Рядом с тобой разорвалось столько бомб, что у тебя уже атрофируется мозг. Кто еще?» Врач ответил. Остался всего один день. Коксу удалось привлечь к себе внимание, и это было хорошо. «Неплохо. У кого украл?» — пошутил Капа. «Так-так, ставки растут. Мэтьюс?» Мэтьюс не успел ничего сказать, потому что я его опередил. Мне не дали листка, но он был мне и не нужен. Такую фразу нельзя забыть. Продаю детские ботиночки, совсем не ношены. Все четверо вперили в меня взгляды. Больше всех блестели глаза у моего друга. Впервые за все время он не шутил, а смотрел на меня с некоторым уважением. «Можешь повторить?» — попросил он, подаваясь вперед. «Продаю детские ботиночки, совсем не ношенные. Повисло молчание. Гэлхорн с удовлетворением посмотрела на моего друга, а тот хлопнул в ладоши. «Блестяще!» — сказал он с обидным удивлением. «И глубоко?» — добавила Галхорн при всеобщем согласии. — Что ж, я думаю, можно считать, что игра окончена. Победитель есть. — А мой рассказ? — Мэтьюс, ради бога. У этого парня рассказ лучше, чем у меня, а про тебя мы знаем, что ты на такое не способен. — Очень смешно. От трех кофе и выпечки в желудке у меня стало неспокойно. Понадобилось в туалет. Я пребывал в состоянии эйфории. И никогда еще не выигрывал ни в какой игре. И никогда еще столько не ел. Причина — следствие. Все, что я в себя затолкал, просилось наружу. Официант деликатно подсказал мне, куда идти, и я, корчась, оставил своих новых друзей за разговором. Я ушел в уверенности, что говорить они будут обо мне. Да, эгоистично. Зато честно. Доказательство явилось, когда я возвращался за стол. Капа громко откашлялся, и все замолчали, стараясь выглядеть непринужденно, как плохие актеры. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего», — попытался успокоить мой новый друг. «В чем дело?» — повторил я, усаживаясь. «Мы обсуждали твою историю», — сказала Гелхорн, кладя свою руку на мою. «Мою историю?» «Очевидно, они что-то скрывали». Забрежил лучик надежды. «Стойте! Вы что-то знаете о моем отце?» «Послушай!» «Лучше сказать ему, Эрнест!» — призвал Капа. «Сказать что?» — спросил я с беспокойством. Мэтьюс, Кокс и Капа встали. «Мы пойдем, а вы тут побеседуйте», — предложил Мэтьюс. «Счастливо, Гамар, Рад был познакомиться!» Кокс тоже сказал мне пару ободряющих слов на прощание. Капа протянул горсть монет. «За все те разы, что я слушал тебя бесплатно!» — улыбнулся он. «Меня так и подмывало попросить у него прощения за фотоаппараты и за удар гитарой, но я подумал, что такого рода признание лучше оставлять при себе». За столом остались мы с синеритой Гелхерн и Эрнестом. Я не хотел быть назойливым, зная, что скоро тот и сам заговорит. «Видишь ли, Гомер, я не хочу, чтобы ты тешился ложными надеждами, но... Вы знаете, где мой отец?» «Нет, этого я не знаю. Но, судя по тому, что ты рассказал, возможно...» «Ты помнишь, что именно было написано на листке, который ты нашел?» Помнил ли я? Я с первого дня запомнил все до буквы, хотя и не видел в записи никакого смысла. Эрнест протянул мне ручку, и на обороте листка с рассказом Кокса я написал «Приор, СА-19, Барселона, Уругвай, М2, П4, К-14». Я подвинул листок обратно. Они прочитали вдвоем. «Так я и думал», — сказал Эрнест, пока Галхорн перечитывала написанное. «Что это означает?» «Я кое-что слышал». «Кое-что?» «Слово «приор» часто используется в кругах спецслужб или...» «Среди шпионов», — пояснила Галхорн. «Среди шпионов?» «Мой отец?» Колюсь ко всему...» «Уругвай. Хорошая новость в том, что в данном случае это не страна, а корабль». «Корабль? Да, большой корабль. А плохая новость в том, что это не просто корабль. На самом деле их даже два. Они стоят в барселонском порту. Уругвай и Аргентина». Я ничего не понимал, так что Гелхорн добавила Не хватало места, и взяли два стоявших в порту корабля, чтобы разместить там политических заключенных и просто влиятельных людей. Заключенных? «Это тюрьма, Гомер», — не очень строго, — сочувственно подытожила гэлхор «Насколько я понимаю, — продолжил Эрнест, — Ц. это палуба, А — это отсек». «А девятнадцать?» «Номер камеры?» Гелхорн согласно кивнула. «И все это время отец был здесь, рядом?» «Я не знаю, Гомер. Эти заметки больше похожи на инструкцию». «И очень точную», — подчеркнула Гелхорн. «Может быть, твой отец должен был кого-то вытащить оттуда или...» «Или кого-то убить». — изрекла Гелхорн, отхлебывая кофе. Я напряженно перебирал воспоминания, подсказки и догадки. И в центре всего был отец. — Лучше и быть не может. Он в Барселоне, совсем рядом, стоит руку протянуть. Мне нужно идти. Это опасно, дружок. Франкисты почти у ворот. У республиканцев мало солдат, они спешно отступают и постараются ничего не оставить после себя. Понимаешь, о чем я?» «Никаких свидетелей», — пояснила Гелхорн на случай, если я не понял. «И потом нужно мыслить разумно. Прошло много времени. Год, месяц и пять дней с нашей последней встречи. Всего лишь. Всего!» Я благодарно обнял Эрнеста. Они знали, что не смогут разубедить меня. Да, думаю, и не собирались. «Удачи, приятель! Спасибо, Эрнест! То есть, простите, сеньор Хемингуэй, ну, можешь звать меня Эрнест, если хочешь. Ты обыграл меня в мою собственную игру?» — улыбнулся он. «Хотя я не слышал вашего рассказа», — Хемингуэй озорно посмотрел на меня. «И не услышишь. Я проиграл, но не поступлюсь с достоинством», — сказал он, сделанным пафосом. «Добавлю одно. Пусть тебе повезет, мой юный друг!» Он разгибал по одному пальцу на каждое слово, показывая, что слов шесть. Это был невероятно обаятельный, выдающийся во всех смыслах человек. Затем настала очередь гэлхорн Она поцеловала меня, как поцеловала бы старшая сестра, и предупредила «Завтра немецкая авиация начнет бомбить город. Налеты будут непрерывными, порт — одна из целей. У них якобы есть информация, что республиканцы отправили два транспорта с солдатами на защиту Барселоны. Но это не так. Это финальная зачистка перед триумфальным входом в город. Делай, что тебе нужно, но потом найди надежное место, укройся там и не выходи, пока город не займут». Все это уже заканчивается, Гомер. Я обнял ее и выбежал из отеля. В голове стучало одно слово. Уругвай, уругвай, уругвай.